Девятое. Потребность в героях. В детстве я восхищался знаменитыми игроками в бейсбол. Уилли Мейсом, Хэнком Аароном, Йоги Беррой. Это были мои кумиры. Я играл с товарищами во дворе и мечтал стать таким, как они. Моими самыми дорогими реликвиями были их бейсбольные карточки. Я хотел знать о них все. Я знал все статистические данные, сколько мячей они забили, сколько забивают в среднем, сколько им платят и как они стали знаменитыми. Я хотел знать о них все, потому что хотел быть таким, как они. Каждый раз, когда я, девятилетний мальчишка, брал в руки бейсбольную перчатку, я переставал быть собой. Я был йоги или Хенком. Это один из самых эффективных способов чему-то научиться, о котором взрослые часто забывают. Мы утрачиваем детскую наивность и забываем своих кумиров. Сегодня я вижу, как возле моего дома дети играют в баскетбол. На площадке это уже не малыш Джонни, а Майкл Джордан, сэр Чарльз или Клайд. Подражание кумирам — вот отличный способ обучения. Именно поэтому скандалы вокруг людей вроде Симпсона вызывают такую волну возмущения. Дело не только в громких судебных процессах. Люди теряют своего кумира. Они росли с его образом в душе, восхищались им, хотели стать таким, как он, и вдруг он развенчан. С возрастом у меня появились новые герои. У меня есть кумиры в гольфе. Питер Якобсен, Фред Каплс, Тайгер Вудс. Я копирую их удары и стараюсь читать о них все, что могу. У меня есть и другие кумиры. Дональд Трамп, Уоррен Баффетт, Питер Линч, Джордж Сорос и Джим Роджерс. Сейчас я знаю их статистические данные не хуже, чем когда-то данные своих бейсбольных героев. Я слежу за тем, куда вкладывает деньги Уоррен Баффетт и читаю все доступные источники о его точке зрения на рынок. Я читаю книгу Питера Линча «Превзойди Уолл-стрит», чтобы разобраться в том, как он выбирает акции. И я читаю о Дональде Трампе, чтобы узнать, как он ведет переговоры и заключает сделки. Я не был самим собой на бейсбольном поле. И теперь, когда я на рынке или заключаю какую-то сделку, то подсознательно действую с храбростью Трампа. Или когда я анализирую какую-то тенденцию на рынке, то смотрю на нее глазами Питера Линча. Кумиры делятся с нами своим талантом. Но они не просто источник вдохновения. Благодаря героям все кажется проще. Мы хотим быть такими, как они, и именно поэтому. Если они это могут, могу и я. Слишком многим людям кажется, что инвестиции — это очень сложно а вы найдите героев, благодаря которым это покажется совсем простым. 10. Умение давать. Учите, и вам за это воздастся. Оба моих отца были учителями. Богатый папа преподнес мне урок на всю жизнь, необходимость давать бескорыстно. Образованный отец давал людям очень много в смысле времени и знаний, но почти никогда не давал им денег. Как я уже упоминал, обычно он говорил, что дал бы, если бы у него были лишние деньги. Такое бывает, конечно, редко. Мой богатый папа делился с другими и деньгами, и знаниями. Он свято верил в пословицу «Если хочешь что-то получить, сначала нужно дать». Когда у него было мало денег, Он жертвовал деньги церкви или какой-либо благотворительной организации. Это, наверное, самая важная идея моей книги. Если у вас чего-то не хватает или вы в этом нуждаетесь, сначала отдайте это другим, и вам воздастся сторицей. Это справедливо не только для денег, но и для улыбки, любви, дружбы. Я понимаю, вам это может показаться странным, Но мне этот способ всегда помогал. Я просто верю в принцип обратного действия и отдаю людям то, что мне нужно. Мне нужны деньги, поэтому я их отдаю, и они возвращаются ко мне в многократном количестве. Мне нужен хороший сбыт товара, я помогаю продавать товар кому-то еще, и тогда успех приходит и ко мне. Мне нужны связи, я помогаю в этом смысле другому, и связи появляются у меня словно по волшебству. Много лет назад я слышал такое изречение «Богу не нужно получать, но людям нужно давать». Мой богатый папа часто говорил «Бедные более жадны, чем богатые». Он объяснял, что если человек богат, он дает людям то, что нужно всем». В моей жизни я старался все годы давать людям то, что было нужно мне, деньги или помощь, и это всегда возвращалось ко мне с тарицей. Это напоминает рассказ о человеке, который в морозную ночь сидел с охапкой хвороста в руках перед печкой и кричал ей «Я положу в тебя дрова, когда ты меня согреешь». Тоже с деньгами, любовью, счастьем, с бытом товара, полезными знакомствами. Нужно просто помнить, что сначала нужно отдать то, что тебе нужно, и оно придет к тебе. Часто даже сам процесс обдумывания того, что мне нужно, и как дать это кому-то другому, решает проблему. Когда мне начинает казаться, что люди мне мало улыбаются, я просто начинаю улыбаться им и здороваться. И тут же, словно по волшебству, вокруг меня появляется больше радостных людей. Совершенно верно говорят. Ваш мир — это лишь отражение вас самих. Вот поэтому я говорю, учите, и вам за это воздастся. Я обнаружил, что чем более искренне я учу тех, кто хочет учиться, тем больше узнаю сам. Если вы хотите что-то узнать о деньгах, научите этому кого-то другого. К вам придет целый поток новых идей и более глубокое понимание предмета. Бывает и так, что я даю и ничего не получаю взамен или получаю то, что мне не нужно. Но если присмотреться повнимательнее и заглянуть в свою душу, то я зачастую обнаруживаю, что в таких случаях я давал из корыстных побуждений, неискренне. Мой отец работал с учителями и стал главой учителей. Мой богатый папа всегда учил молодежь тому, как вести бизнес. Если оглянуться назад, именно их щедрость делала их еще умнее. В этом мире есть силы, которые гораздо мудрее нас. Можно добиться успеха самостоятельно, но гораздо легче сделать это с их помощью. Нужно просто не жалеть для других того, что у вас есть, и эти силы будут щедры по отношению к вам.